Также обстояло дело у финикиен в космогонии Санхуниатона. Эти фрагменты, находящиеся у Евсевия, взяты из греческого перевода «санхуниатона», сделанного с финикийского языка грамматиком Филоном Библосским. Филон жил при Веспасиане – И приписывает Санхуниатону глубокую древность. В этом отрывке мы читаем: началами вещей являются хаос, в котором элементы существовали неразвито и смешанно, и дух воздуха. Последний оплодотворил хаос и породил с ним. Илистое вещество, тину, содержащее в себе живые силы и семена животных. Благодаря смешению ила с материей хаоса и возникшему отсюда брожению, элементы отделились друг от друга, огненные части поднялись ввысь и образовали звезды, Благодаря влиянию последних на воздух были порождены облака, земля сделалась плодородной. Из смешения воды с землею, перешедшего благодаря илу в гниение, возникли животные. Они были несовершенны и лишены ощущений. Эти животные породили, в свою очередь, других животных, которые были более совершенны и одарены чувствами. Грохотание грома во время грозы пробудило к жизни первых животных, дремавших в своих семенных покровах. Халдейские отрывки Берозия собраны с Калигером из сочинений Иосифа Флавия, Синцелла, Евсевия под названием «Берози Калдайка и помещены им в качестве приложения к его книге «De Emendatione Temporum». Они имеются полностью в греческой библиотеке «Фабриция». Берозий жил во времена Александра Македонского, был жрецом Белла и черпал из архивов вавилонских храмов. Он говорит, первоначальным богом является Бел, а первоначальной богиней Оморока море, но наряду с ними существовали еще и другие боги. Бел разрезал посередине омуроку, чтобы сделать из ее частей небо и землю. Затем он отрезал голову самому себе, и из капель его божественной крови возник человеческий род. После сотворения человека Бел прогнал тьму отделил друг от друга небо и землю и придал миру более естественную форму. Так как отдельные области земли казались ему еще недостаточно населенными, то он заставил другого Бога совершить над самим собою насилие И из его крови было порождено еще больше людей и других животных пород. Люди жили вначале дико и некультурно, пока чудовище, Берозий называет это чудовище оанесом) не объединила их в одно государство, не обучила их искусствам и наукам и вообще не воспитала их к человечности. Для этой цели чудовище выходило из моря при восходе солнца, а при заходе скрывалось снова под волнами. Во-вторых, Мифология может также притязать на признание ее некоторого рода философствованием. Существовали философы, пользовавшиеся мифологической формой, чтобы сделать свои философемы более доступными фантазии, так что содержанием мифа служила у них мысль, но в древних мифах. Миф не есть лишь покров. В них дело не обстоит так, что сначала была мысль, и ее только прикрыли формой мифа. В нашем рефлектирующем способе мышления это может случиться, но первоначальная поэзия не исходила из разделения прозы и поэзии. Когда философы пользовались мифами, то большей частью это происходило так, что сначала им приходила в голову мысль, а затем они искали соответствующего ей образа. Так, например, у Платона мы встречаем много прекрасных мифов. Другие философы тоже создавали мифы. Так, например, поступает Якоби, философствующий в рамках христианской религии и высказывающий таким образом самые спекулятивные мысли. Но эта форма не подходяща для философии. Мысль, имеющая самое себя своим предметом, должна подняться также до своей формы, до формы мысли. Платона часто высоко ценят за его мифы. Они якобы показывают, что он был гениальнее других философов. Обыкновенно полагают, что мифы Платона лучше абстрактного способа изложения, и, несомненно, нужно признать, что изложение Платона прекрасно. Но если ближе присмотреться, то мы увидим, что эта форма изложения обнаруживает частью бессилие, неспособность выражаться в форме чистой мысли, частью же Платону потребляет форму мифа только во введении. Там же, где дело идет о главной сути, он выражается иначе. В Пармениде, например, выражены простые определения мысли без всяких образов. Для внестоящих эти мифы, разумеется, приносят пользу, так как в них Платон спускается со спекулятивных высот, чтобы дать более доступное представление, но ценность Платона заключается не в мифах. Если мысль уже настолько окрепла, что может давать себе существование в самой себе, в своей стихии, то миф представляет собою тогда излишнее украшение, не приносящее пользу философии».